В ночь с пятницы на субботу, обложившись проспектами, статьями, распечатками и двумя диктофонами, Катя просидела за ноутбуком почти до пяти утра. С одной стороны, информации набралось много, с другой — она никак не решала поставленные задачи. Даже несмотря на то, что в некоторых медицинских центрах прекрасно знали и Modern Medical и самого господина Ладышева, Делиться эксклюзивной информацией, составлявшей коммерческую тайну, никто не хотел, что и требовалось доказать. Оставалось анализировать рекламные проспекты, разложенные для посетителей на стендах или выложенные в интернете, сравнивать стоимость услуг, указанную в прескурантах. Других цифр не было, только предположения. Однако и Их хотелось сформулировать так же четко, легко и изящно, как Ладышев, свои вопросы. К тому же Вадим Сергеевич не допустил в них ни единой грамматической или синтаксической ошибки, но ну, прям-таки плод эпохи просвещения, канувшей в лету советской системы образования. Да у них в редакции корректоры такого сроду не видывали. Сколько раз сама в спешке допускала такие ошибки, что «Будь жива мама!» Тут же получила бы инфаркт. Позволив себе поспать до половины одиннадцатого, Катя приняла душ, быстро навела красоту на лице, к счастью, синяк требовал все меньше тональника, уложила феном волосы, подхватила туго набитый бумагами пакет, флешку и побежала в офис. Хотелось разложить добытую информацию на столе Ладышева в продуманном порядке. Не мешало бы еще раз пробежаться глазами по набранному тексту в компьютере. Вдруг на свежий взгляд обнаружится какой-нибудь ляп. Однако не тут-то было. У входа в здание путь преградили дежурившие в холле охранники. Проверив список сотрудников Modern Медикал» и «Интермед Сервис», заявленных для работы выходные дни и не обнаружив фамилии Проскуриной, они отказались пропустить ее даже в лифт. Катя едва не расплакалась от обиды. За пять дней она успела привыкнуть к мысли, что является неотъемлемым звеном компании. И вот тебе. Кто-то элементарно забыл включить ее в список. Пришло звонить Поличенко. Услышав, что сегодня Проскурины придется держать отчет перед шефом, тот разнервничался. Как же он упустил? Никого из сотрудников на этаже нет? Офис сдан на сигнализацию? — И даже если бы у Кати были ключи, роли это не сыграло бы. Она не знала, как ее отключить. Пароль знали Ладышев, сотрудники отдела безопасности, Красильников и сам Поличенко. Конечно же, он приедет и откроет, но не раньше, чем через час, потому что сейчас находится на рынке в Ждановичах. Но как не спешил Поличенко, на крыльце здания он появился одновременно с шефом. «Извините, Вадим Сергеевич, запыхавшись, выдохнул он. Сейчас все организуем, офис откроем. Не спешите, Андрей Леонидович». Остановил его тот. «Раз уж я на месте, все сделаю сам». «У вас женщина в машине?» Бросил он взгляд на припаркованную с аварийкой «Хонду» супруга. «Жена. В кои веки выбрались на рынок, а тут Екатерина Александровна позвонила. «Могла бы вчера напомнить». С досадой добавил он, и как теперь жене объяснить? — А никак. Просто купите цветы. — Или мороженое, — пошутил Ладышев. — Цветы или мороженое, — непроизвольно повторил Андрей Леонидович и тяжело вздохнул. — Да какие цветы, если мы шубу примеряли? — Шуба? Это серьезно. Но все-таки попробуйте купить цветы, — убедительно посоветовал шеф а шуба будет в следующий раз. — Хорошо рассуждать вам, неженатому, — усмехнулся начальник отдела безопасности и протянул руку. — Ладно. До свидания. — До понедельника. Передавайте привет супруге. — Обязательно. Проводив его взглядом, Вадим шагнул к автоматическим дверям. На диване, рядом с охранником смотревшим, Телевизор сидела проскуренно и перекладывала какие-то бумаги. — Вадим Сергеевич, — заметив шефа, тут же вскочила она и принялась суетливо складывать файлы в сумку. — Офис закрыт. — Простите, но я вчера забыла предупредить Поличенко. Он вот-вот подъедет. — То, что не предупредили, плохо, Екатерина Александровна. Неожиданно Ладышев запнулся. — Черт, язык не поворачивается. «Может, в отсутствие посторонних мы, как и прежде, будем общаться на «ты»?» «Пожалуйста», — Катя улыбнулась. Удивительно, но, встретившись с Кладышевым, она вдруг почувствовала прилив хорошего настроения. Даже охранники больше не казались ей въедливыми занудами. А неприятность с закрытым офисом — так, мелочь, пустяк. — Значит, договорились. Вне работы общаемся исключительно на «ты». — Хорошо. — Едем? — кивнула она головой в сторону открытого лифта. — Едем, — подтвердил он, но в другое место. — То есть как? — непонимающе захлопала та, аккуратно накрашенными ресницами. — Куда? — Вы не хотите посмотреть мои материалы? Я которую ночь не сплю. — Верю. — Поэтому? «Предлагаю день отдыха», — улыбнулся Ладышев. «Пожалуй, с ней не будет стыдно появиться на даче», — подумал он, окинув взглядом плотную, но стройную фигуру, отметив при этом и макияж, и тщательно уложенные волосы. «У тебя были планы на сегодняшний вечер?» «Нет». «Только выспаться хотела». «Всего-то». «Ну, раз делать нечего, поедем к моему другу, Бывшему однокурснику праздновать день рождения. На дачу, в Крыжовку. А работа? Я ведь хотела читаться По дороге. Мягко остановил ее Вадим. Все, что считаешь нужным, расскажешь по дороге. Есть еще информация на флешке. Я хотела переписать на твой ноутбук. Перешлешь по электронке. На визитке есть адрес. Не потеряла? Нет. Вот и чудно. — Едем. — А это будет удобно? А — А подарок? — окончательно растерялась Катя под его напором. — Это будет удобный подарок при мне. Но сначала заедем к тебе. Не мешало бы переодеться во что-то более подходящее для загородных прогулок? — Где твой горнолыжный комбинезон? — На Чкалово. Замечательно. «И свитер рекомендую потеплее, чтобы не замерзла, пока печь протопим, да дом прогреется. По пути я загляну к матери, затем домой, в магазин и за город. На все про все у нас три часа. Уложимся?» «Не знаю», — растерялась Катя. «Все так внезапно. Я не привыкла жить в таком ритме. Я привыкла думать, прежде чем, прежде чем что». Прежде чем принимать решение. И я привык думать, чтобы потом меньше думать на самим же созданными проблемами. Путано произнес он, но иногда полезно нарушать правила. Для свежести все той же мысли. Давай свой пакет. Вадим перехватил из ее руку весистую поклажу и развернулся к дверям. У тебя там кирпичи? Оценил он вес содержимого. Почти. «Только в них спрятаны ответы на твои вопросы», — выбегая за ним на крыльцо, пояснила Катя.